пронзительной внешности, неотразимо действовавший на внешних девушек. Он обладал также острым умом, что делалло его особенно ценным в кризисных ситуациях. То же относилось ко многим из ветви Фэнси, но особенно сильно выразилась в Сдо. Хелстром возлагал на салдо большие надежды, и его взял под свою опеку Харви. Хеллстром подождал в дверях, пытаясь ощутить царящую здесь атмосферу. Следует взять на себя руководство. Они подчинятся ему при малейшем проявлении им такого желания. Решение Тровы никогда не оспаривалось. Время. Они всегда чувствовали, насколько сильнее его связь с муравейником и насколько эффективнее его решение. Они могут иногда не соглашаться, иногда даже оказываться правыми, но всегда неуловимо присутствовало уважение, даже когда в советете голосовали против него. И когда, как это часто случалось, его точка зрения позднее оказывалась верной, его влияние на остальных усиливалось еще больше. Этой тенденции Хеллстром не доверял. «Нет совершенных работников», — говорил он себе. «Муравейник сам должен быть совершенством во всех аспектах». ви стоял у стены слева от Хелстрома, сложив руки с подсвеченным экраном лицом, что делало его похожим на изваяние из зеленого камня. Хотя глаза его двигались, Хелстром подошел к нему, посмотрел еще раз на его старое лицо с двойным подбородком, затем на консоль. Какие-нибудь следы ее? Не. Держим мы ее под постоянным инфранаблюдением? Радарным и сонарным тоже, пробурчал Харви. А есть у нее инструменты для обнаружения нас? Она попыталась воспользоваться радио, но мы его заглушили. Это встревожило ее? Вероятно. Харви выглядел уставшим и недовольным. Так, а другие приборы в машине имелось небольшое устройство, предупреждение радарного типа. Дю, она обнаружила, что за ней наблюдают с его помощью. Но как она смогла просочиться сквозь группу чистки? Сейчас просматриваются все пленки, подозревают, что она пошла искать своего напарника, и затерялась в результате помех, создаваемых при чистке. «Чистка от этого не должна зависеть», — Харви развернулся и посмотрел ему в лицо. «Именно так я ими сказал. Но они отвергли ваши слова?» Харви кивнул. «Что, по их мнению, произошло?» Она пошла на неоправданный риск и вошла прямо в гущу наших искателей. Но ее бы выдал запах. Я им это сказал, и они согласились. Тогда они предположили, что она ушла на север, используя защитное поле. Они думают, что она действовала мягко, скрываясь в фоновом поле. Была временная брешь между наступлением темноты и временем, когда чистка достигла места ее нахождения, она могла ее воспользоваться. У нее была альтернатива уйти назад или пойти на нас по другому направлению. Они думают, что она прячется где-то поблизости. и вы согласны с этим? спросил хелстром не со вторым предположением ответил харви. Она не могла пробраться сюда. Мы воздействовали на нее низкой частотой в жестком режиме. Она дергалась и нервничала весь день. Слишком нервничала, чтобы идти сюда. «Как вы можете быть уверены относительно резерва в ее смелости?»